заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав-Брянск. Четвертое. Генералу Добророльскому выйти на Днепр от Александровска до Устья, имея в виду в дальнейшем занятия Херсона и Николаева. 5. Генералом Тяжельникову, командующий войсками Черноморской области Иердели, продолжать выполнение ранее поставленных задач. Шестое. Черноморскому флоту, содействовать в выполнению боевых задач генералов Тяжельникова и Добророльского и блокировать порт Одессу. Седьмое. Разграничительные линии А. Между группой генерала Эрдели и Кавказской армией прежние. Б. Между Кавказской и Донской армиями, Калач, граница Донской области, Балашов, Тамбов, Маршанск. Все пункты для Донской армии. В. Между Донской и Добровольческой армиями Славяно-Сербск, Старобельск, Валуйки, Короче, Щигры, Верховье, Узловая, Кашира. Все пункты для Донской армии. Г. Между Добровольческой армией и Третьим корпусом Северная граница Таврической губернии, Александровск. Восьмое. Железная дорога Царицын-Поворина-Балашов Предоставляется в общее пользование Кавказской и Донской армиям. Девятое. О получении донести. Царицын, 20 июня 1919 года. Номер семьдесят Генерал-лейтенант Деникин. Начальник штаба. Генерал-лейтенант Романовский.